«Благодарности. Самое важное, что я усвоил в жизни, если вы хотите внести вклад в окружающий мир, необходимо как следует к этому подготовиться. Несмотря на то, что работа над каждым значительным проектом вновь и вновь подтверждает верность этого принципа, о нём легко забыть. Я приступил к работе над этой аудиокнигой более пяти лет назад». Я думал, что смогу опереться на знания, полученные мной за всю жизнь благодаря исследованиям преподавательской и консультационной деятельности в области лидерства и смогу закончить работу за несколько месяцев. Примерно через год, в течение которого я обкатывал свои идеи на студентах и работал вместе с группой помощников, черновой вариант был готов. Мы очень гордились тем, что сделали. Однако именно тогда мы испытали то, с чем часто приходится сталкиваться альпинистам. Мы обнаружили, что главная вершина не достигнута, и мы лишь завершили первый этап подъема. С высоты, на которую мы с таким трудом взобрались, мы смогли разглядеть вещи, которых не замечали раньше, поскольку они видны только с вершины этого холма. Тогда мы вновь обратили свой взор на настоящую гору и возобновили подъем. Мы проделывали все это не меньше десяти раз. Каждый раз мы думали, что наконец-то добрались до вершины и были уверены, что работа закончена однако каждый раз осознавали, что мы поднялись всего лишь на очередной уровень понимания, а впереди новые высоты. Самые значительные и вдохновляющие примеры покорения горных вершин — это не столько истории о личных достижениях, сколько истории необычайной мощи, сплоченной, талантливой и хорошо подготовленной команды, члены которой до самого конца сохраняют лояльность и преданность друг другу, а также приверженность общему видению. Большинство альпинистов, отправлявшихся на покорение Эвереста, так и не достигли вершины. Это удается лишь немногим. Большинство людей и команд под давлением экстремальных условий сдаются на середине пути и поворачивают назад. Пятилетняя история подготовки этой аудиокниги – такой же трудный путь восхождения. Если бы не решимость и преданность, терпение, поддержка и синергетический вклад замечательной команды, которая помогала мне реализовать проект, аудиокнига никогда бы не вышла в свет. Поэтому с глубочайшей благодарностью я выражаю свою признательность десяткам тысяч людей, с которыми нам довелось столкнуться в самых различных ситуациях по всему миру и которые проявили достаточно желания, чтобы откровенно ответить на заданные им вопросы и с готовностью поделиться своими проблемами, болью и надеждами. Благодаря им мне пришлось совершить не одно познавательное восхождение на горную гряду, что вылилось в итоге в постоянное обновление идей, бесценные открытия и бесконечное испытание терпения команды. Я особо благодарен Бойду Крейгу за его необычайный энтузиазм и преданность работе на протяжении пяти лет, за управление всеми составляющими огромного проекта по подготовке аудиокниги. Благодарен за проявление лидерских качеств и установление партнерских отношений с издателем, агентом и внутри нашей компании. Но самое главное – за его одухотворенность, здравый смысл, гибкость, терпение и компетентность. Хочу также выразить благодарность жене Бойда, Мишель Дейнс-Крейг, за ее поразительно позитивный настрой, неустанную поддержку и самопожертвования, которые помогли нам выдержать этот марафон. Я выражаю признательность сотрудникам нашего офиса и административно-техническому персоналу других офисов. Патти Пеллот, Джулия Джуджилман, Дарли Селлен, Джулия МакОлистер, Нэнси Олдридж, Каре Фостер-Холмс, Люси Эйнсворд, Диане Томпсон и Кристи Бжезински за поистине небывалую преданность и лояльность, действенную помощь и профессионализм мирового класса. Моим преданным коллегам из компании Фрэнклин Кови, особенно Бобу Уитмену и моему сыну Шону за их вдумчивый глубокий анализ текста, а также за ценные и полезные замечания. Эдварду Пауле, Ричарду Гарсия и Майку Робинсу, Тесси Мэйер Сантьяго и Шерри Холл Эверетт за их неустанную помощь в работе над аудиокнигой. грегу Линку за его дальновидность и гениальные способности в маркетинге и постоянную преданность нашей миссии. Моему сыну Стивену, который учил меня доверию как своим личным примером, так и углубленным изучением его теоретических и практических аспектов. Моему замечательному литературному агенту Джонну Миллеру и его партнеру Шеннону Майзер Марвину за неустанное служение и защиту наших интересов. Моему редактору Бобу Асахини, на которого полностью полагаюсь уже долгое время, за то, что еще раз напомнил мне о необходимости постоянно ставить себя на место слушателя. Нашим замечательным партнером в издательстве Саймон энд Шустер, особенно Кэролин Рейди, Марти Левин, Сюзанне Донахью и Доминико Анфузо, за их терпение и выдержку в длительном процессе проб и ошибок на пути к вершине. Моей дорогой жене Сандре, моим детям и внукам, которые, несмотря на то, что этот бесконечный проект выводил их из себя, улыбались и подбатривали меня, вместо того, чтобы свернуть мне шею. Хочу также выразить благодарность своему любимому деду Стивену Ричардсу, моим благородным родителям Стивену и Луизе Ричардскове, моим дорогим сестрам Ирен, Хелен Джин, Мэрилин и брату Джону, которые с детства и по сей день в существенной степени влияют на то, кем я стал. Богу и Отцу нашему за то, что Он желает счастья всем своим детям».